Номер 89. Сыр, вино, квашеная капуста. Брожение и бактерии. Обычно люди с опаской относятся к любым микроорганизмам. Это неудивительно, так как именно они являются причинами множества болезней. Но так уж сложилось, что почти всё, что наносит ущерб, можно обратить себе во благо. Именно так можно охарактеризовать то, как человек использует процессы брожения. Причём делает он это довольно давно. Археологические находки подтверждают, что люди употребляли забродившие напитки в Вавилоне уже 7000 лет назад, в Египте — около 5000 лет назад, в Мексике — 4000 лет назад и в Судане — тысячи лет назад. Дрожжевой хлеб — Ещё один продукт брожения был известен ещё в Древнем Египте, полторы тысячи лет назад до нашей эры. А скисшее молоко использовалось в Вавилоне ещё раньше, около пяти тысяч лет назад. Также считается, что квашение овощей придумали в Китае. Так что же это за процесс? У древних не было возможности узнать, как он происходит хотя, возможно, о чём-то они всё же догадывались. Сейчас мы знаем, что брожение — это процесс расщепления химических соединений, в основном углеводов, под воздействием микроорганизмов, происходящий без доступа к внешним источникам кислорода. Последние несколько столетий оно привлекало внимание учёных. Например, Антони Ван Левенгук, впервые увидел дрожжи под микроскопом. Алуипастер совершил прорыв в исследовании брожения, доказав, что оно возможно только в присутствии бактерий. Благодаря брожению мы получаем множество вкусных и полезных продуктов. Это вино, пиво, сидор, спирт, уксус, дрожжевой хлеб, йогурт, кефир, сметана, творог, сыр, солёные огурцы, квашеная капуста и даже шоколад и ваниль а также определенные сорта чая, такие как пуэр. Кроме того, брожение позволяет дольше хранить многие продукты, которые быстро испортились бы в своем изначальном виде, а также позволяет устранить наличие нежелательных микроорганизмов, так как создает неподходящие для них условия. Сыр все равно остается прыжком молока в бессмертие. Клифтон Фадиман